Михаил Владимирович Сверденко «Как познать счастье» Доцента Дискинус «Обучая мы учимся» От автора «Я рад приветствовать тебя, дорогой читатель!» Сердечно благодарю за выбор моей книги. Надеюсь, вы ее прочитаете с удовольствием и для себя что-то новое и полезное. Расскажу коротко о себе. Родился я в 1988 году, сознательную жизнь прожил в Новосибирске. Закончил МГТУ и дальше 3 года в аспирантуре. После подался в предприниматели и по сей день практикую это занятие. По ходу жизни всегда учусь у более опытных людей, наблюдая за их поведением и общением. Это интересно и познавательно. В книге буду рассказывать и вспоминать свои случаи из жизни. Во-первых, хочется оставить часть своей биографии. Во-вторых, в этой книге я делюсь своим опытом. А без этого никак. И в-третьих, просто хочется. Я не такой уж выдающийся и умный человек. У меня нет пока что больших достижений, но все-таки что-то я знаю и умею. Я не просидел все эти годы на одном рабочем месте, я пробовал несколько направлений в бизнесе, общался с разными людьми, брался на разные дела, слушал других, слушал себя, учился и пытался понять, что из этого мне близко и интересно. Конечно, я не стал профессионалом в каждом из них, но есть одно, что объединяет все эти направления – это люди. Люди есть везде, какой бы ни была сфера моей деятельности – вашей, везде есть мы, люди. Как раз про нас, про наши взаимоотношения и пойдет речь в моей самой первой книге. усаживайтесь поудобнее. Надеюсь, вы прочитаете эту книгу с удовольствием и найдете для себя что-то новое и, главное, полезное. Ну что ж, начнем делиться опытом и заниматься саморазвитием и процветанием для лучшей нашей жизни. Глава 2. Что такое счастье? Для того, чтобы понять, как стать счастливым, нужно определиться, что же такое счастье. Точное определение – вы сможете дать для себя самостоятельно после прочтения данной книги. Я давно стал замечать такую вещь, как относительность и изменчивость всего в нашем мире. Нельзя точно и определенно говорить о каких-то вещах, и тем более доказывать тот или иной факт с пеной у рта. Счастье, и тем более уровень счастья, для каждого человека свой. Определенно можно сказать, что счастье вызывает у каждого человека мысль о неких мечтах, которые давно хочется осуществить при воспоминании которых на лице появляется улыбка и в животе начинает порхать бабочки. Счастливому человеку многие дела даются проще и легче. Даже минимальный уровень счастья, который осознает для себя человек, может поднять его на новую ступень развития и дать толчок для прохождения следующей его ступени. Однако, что именно это такое, вы должны решить сами для себя. Для кого-то купить машину – это будет счастье. Пусть это будет недорогая машина, но и она способна вызвать неподдельные чувства радости и понимания, что сейчас жизнь станет совершенно другой. Возможно, именно сейчас начнутся долгожданные путешествия и поиск прекрасного для себя и любимого человека. Счастливый человек. Насчет относительности. Вот вам другой пример счастья. Есть у нас человек средних лет с материальным достатком. Что для него будет счастьем? Все относительно и зависит от самого человека и его ценностей. Нельзя точно сказать, что попадание на первой странице forbes сделает его счастливым. Возможно, да, если он мечтает стать еще богаче. Тогда всеобщая известность и первая строчка Форбса дадут ему этот уровень счастья. На какое-то время он будет счастлив, однако вряд ли будет остановка. Скорее всего, планы пойдут дальше. Я еще не встречал среди предприимчивых людей, такого, кто после достижения цели опускал руки и говорил. Ну все, теперь я сяду и буду ждать старости. Человек всегда что-то ищет, пытается улучшить, добиться чего-то нового. Другой пример с этим же мужчиной, который достаточно обеспечен. Чего же хочет он на этот раз? Возможно, он ищет любовь всей своей жизни, родственную душу, и он не преследует цели стать еще богаче. А напротив, готов распрощаться со всем этим добром и уехать в деревню, к той самой любимой и, и единственной. Может быть такой вариант? Конечно, Да то материальное положение, которое у него есть, он просто перенесет на новое место, обеспечит комфортную жизнь в загородном, в уютном месте и будет радоваться каждый день вместе со своей любимой. А если, скажем, этот же человек попал в ДТП и вот уже шестой месяц лежит на больничной койке, о чем будет мечтать человек, находясь в таком положении? Конечно же, чтобы стать здоровым, чтобы ходить как раньше, чтобы голова не болела, вы даже не представляете, как же он мечтает стать, пройти по комнате своими ногами без чьей-либо помощи. Сходить в туалет самостоятельно, сидя на своем унитазе. Какое счастье он будет испытывать, когда сможет просто ходить по своей комнате. Представляете? Просто ходить. Мы каждый день ходим, совершая сотни движений ногами, И не понимаем, не осознаем всего этого счастья, что мы можем просто ходить. Мы даже не включаем в этот момент голову, мы просто машинально, ни на секунду не задумываясь. Посылаем команду ножкам, они поднимают нас и несут, куда мозг скажет. Представляете? Мы каждый день можем без труда почистить зубы, пойти в магазин, а кто-то об этом только мечтает. Так что теперь вы скажете про счастье? Счастлив ли ты, дорогой мой читатель? Счастлив ли ты от того, что сейчас сидишь и читаешь эту книгу своими глазами, которые могут передавать картину внешнего мира, передавать цвета предметов, а наши уши могут слышать, пусть и надоедливый звук соседского перфоратора, но и это для кого-то будет в радость. Подобных примеров можно придумать огромное множество. Мы можем нашего персонажа поместить и в не очень благоприятные условия, выброс из которых он готов за любые средства или спасти свою жизнь от тяжелого заболевания. А может быть и такой вариант. Он счастлив. Да, он уже счастлив. Он живет той жизнью, которой хочет. Покупает то, что хочет. У него есть семья и дети. Лад и радость царит в их доме. А все дело в том, что он понял, в чем счастье для него. Он давно рисовал это у себя в голове. И вот, наконец, он видит, что все именно так и есть. Ему не нужно больше денег. Он зарабатывает столько, сколько нужно для достатка и комфортной жизни его самого и его семьи. Он продолжает делать каждый день то же самое, но при этом получая от всего происходящего удовольствие и удовлетворение. В этом и есть основной смысл моего послания. Чтобы жить счастливо, нужно понять для себя, что же такое счастье. На этом мы закончим с нашим мужчиной. Пусть будет счастлив и весел каждый день. Глава 3. Что мешает быть счастливым? Очень много событий и явлений ежедневно и ежечасно меняют нашу жизнь, наш взгляд на жизнь. То, о чем мы мечтаем сегодня, завтра может не иметь абсолютно никакого значения для нас. Элементарно строя планы на день, есть много шансов и определенный процент вероятности, что все пойдет не по нашему плану. Появятся какие-то события, которые изменят наши планы. Погналит старый приятель или не смог выехать вовремя, там много чего может произойти. Порой наши задачи создают круговорот таких действий, что дни пролетают незаметно. Сегодня еще был понедельник, а вот уже пятница и неделя прошла. Когда же нам успеть задуматься о том, что такое счастье? Возможно, для некоторых из вас это будет слишком сложный вопрос. Подумайте вот о чем. Зачем вы каждый день встаете, едете на работу, тратите время, напрягаетесь? Для чего? Ради чего или кого? Такой анализ поможет вам понять задачи для вас самих. Понять, что же вам действительно нужно и что важно. Если ответ «ради того, чтобы покушать и покормить семью», вы проиграли. Ответ сразу неверный. Если ваш ответ «потому, что мне это нравится и я получаю удовольствие от всего этого», вы на верном пути можете закрывать мою книгу. Однако многие даже не понимают, зачем эти ежедневные дела, столько суеты и движений, чтобы прийти в пятницу вечером и сказать «как же ты устал» и «выпить 6 литров пива». Надо же еще отдохнуть, ведь совсем скоро понедельник. Это издали проигрышный вариант действий. Нам нужно точно знать, какие у нас цели и планы, ради чего мы все это делаем. Только тогда появляется смысл наших действий. Элементарная самоорганизованность может помочь в решении многих ваших проблем. Взять себя в руки на самом деле намного проще, чем кажется. Достаточно найти хобби, увлечение, интерес к чему-то. Называйте это как хотите, но смысл заключается вот в чем. Когда вы ставите себе цель, вы начинаете искать пути решения для достижения этой цели. Во время мыслительного процесса мозг начинает активно думать и предлагать варианты. Как раз в этот момент, если можно так выразиться, мозг отключает старостепенные функции. И можно действительно забыть о чувстве голода, забыть, что очень хочется в туалет. И прочие повседневные моменты могут попросту уйти на второй план. Заставить так работать свой мозг можно только при наличии мотивации. Когда у вас есть цель и мотивация, Мы на найдем пути для решения любой самой сложной и невыполнимой задачи, как нам может показаться в начале. Возможно, вы и не представляете, на что сами способны. Представьте, например, что у вас элементарно закончились деньги на еду. Вот прямо сейчас закройте глаза и представьте такую ситуацию. Ну вот просто нету денег. Пошли картинки перед глазами, начали появляться варианты по добыче еды. Это крайний случай, который хорошо показывает, как мозг может начать соображать в критической ситуации. Однако, если вы уже не ели один день, мысли будут уже совсем другого характера, и очень быстро граница человечности и совести будет отходить на задний план. Пример, конечно, не очень мягкий, но для яркого примера вполне сгодится. Представим более мягкую ситуацию, более применимую к нашей обыденной жизни. Допустим, у вас есть достаток, но живете вы от зарплаты до зарплаты, и никак не получается сделать накопление. Возможно, пока этого и нет в планах, и у вас появляется мечта, которую можно купить за деньги. Вы явно понимаете, что продолжая жить и зарабатывать столько же, не приведет вас к достижению желаемой цели. Мозг начинает соображать и выдавать варианты. Когда вы погрузитесь в этот процесс с калькулятором и начнете подсчитывать различные варианты, вы увлечетесь настолько, что 3-4 часа пролетит как 10 минут, и только после окончания работы вы встанете и почувствуете и чувство голода и желание сходить по-маленькому. Тяжелые ситуации. Слушай себя. Так к чему же я веду вас? К тому, что мы можем сами управлять своими чувствами. Если мы можем так легко заглушить естественные потребности, значит мы сможем заглушить и навязанные потребности, такие как курение и выпивание. Я общался с несколькими людьми, которые пробовали бросить курить, читая специальную литературу, но у них ничего не получалось. Так же, как и другой пример, когда молодые люди, привыкшие выпивать каждую неделю, в один момент просто как обрубает, просто перестают хотеть пить. В чем же получается фокус? то с курением, что с выпиванием, человек может легко бросить вредную привычку, просто увлевшись другим делом, которое будет доставлять ему удовольствие и приносить удовлетворение. Найдите свое хобби, начните писать свою биографию. Как минимум эту работу с удовольствием прочтут ваши дети, ваши родители одобрительнее и с интересом прочтут ее. Захотел курить? Сядь, напиши страницу текста. Можно найти любое другое увлечение Будучи в аспирантуре, я с таким азартом и интересом взялся за обучение по программированию. Не замечал, как проходили часы, забывал есть, сидел как маньяк, смотрел ролики в интернете, обучался, повторял, тестировал. Это был такой захватывающий процесс и я получал столько удовольствия. Вот что каждому нужно из вас найти. Послушайте себя, что вы хотите, о чем мечтали всю жизнь. Может быть был интерес к чему-либо. Самое время начать изучать это с открытым ртом сидеть и впитывать и принимать и изучать. Я уверяю вас, через день вы вспомните, что курили меньше сигарет, и организм себя чувствует хорошо. Нет потребности в очередной затяжке. Раз нет постоянного потребления никотина, значит, доза желаемая будет снижаться до тех пор, пока это желание не исчезнет вовсе. То же самое можно сказать и про игровую зависимость. Любишь играть в танки? Заметил, сколько времени уходит на катку, парочки боёв? А фокус в том, что пары боёв Там и не пахнет. Минимум 4-5, а это честный час вашего времени. А есть ли удовлетворение после игры? Или вас раскатали, и внутри пышет желание раскатать в ответ? Разве это хорошие эмоции, и стоят ли они того? Я опытный геймер, с детства играл и люблю играть. Играл в достаточно большое количество игр, но нигде доходил до уровня супер игрока, поскольку не было в этом интереса и нужды. Играл в удовольствие и в моменты, когда хотел отдохнуть и отвлечься как это делают любители выпить, своего рода тоже зависимость, только относительно безвредная. По крайней мере похмеля такого нет. Проиграл довольно много часов в своей жизни, и самое интересное, что не жалею, мне это нравилось, и я получал от этого удовольствие. Были конечные моменты, когда перебарщивал и несколько раз думал, ну все, эта игра была последней. Но не проходила неделя, как садился опять, и знаете, что помогало? Я просто увлекся другим делом. Да, так все просто. Просто ушло желание играть и все. Никаких последствий. Мне стало интересно предпринимательство, стало интересно зарабатывать, считать, думать о различных вариантах заработка. всю свою жизнь я был связан с компьютерами, с детства проявлял интерес к ним. С братом ходили на Колымы, чтобы заработать и купить оперативную память для нашего компьютера или еще круче, новую видеокарту. В студенческие годы получилось устроиться в университете на кафедру системного администратора местного значения. Получал там ценный жизненный опыт, ковыряясь с различным железом. Работа с самим интерфейсом и программой не было для меня никогда проблемой. Установка и работа в любых приложениях не вопрос. Осваиваюсь быстро. Так чего же не продолжить работать и зарабатывать в этом направлении, хотя учился я совсем не по этой специальности. Про жизнь в университете я обязательно напишу вам чуть позже. Вот и обучился я на мастера сам по роликам в интернете и разрабатываю сайты. Так каково же интересное истечение обстоятельств, что мне интересно смотреть на различные бизнесы, Смотреть, какие сферы есть и как люди зарабатывают. Я делаю сайты для таких людей. Я смотрю на их подход к делу, учусь, сотрудничаю. С некоторыми у нас складываются дружеские отношения, пробуем совместный бизнес. Это все интересно и вызывает желание развиваться дальше. Для себя я открыл столько направлений, про которые я и думать не мог. А люди там деньги зарабатывают, представляете? Вот ходишь ты на работу каждый день, и у тебя своя реальность, свой мир, дорога до работы и с работы, которой ты знаешь уже более 10 лет. А всего лишь в нескольких километрах от тебя живет абсолютно другой человек. И ты не то чтобы не знаешь его, ты даже представить не можешь, чем он занимается. Этой работы даже нет в твоей голове. В принципе, эта сфера как будто выпала из твоей жизни. И вы живете в параллельных мирах, и для тебя и ее просто нет. Представляете, насколько все интересно? Эта история имеет отношение к следующей мысли. Подобное притягивает подобное. Наверняка вы слышали про такое выражение. Вот как с примером выше, вы можете жить своей жизнью и не знать другого человека из другой сферы жизни. Но как только вы познакомитесь с одним из явлений его жизни или с человеком, который имеет отношение к вашей работе и к его, проявите минимальный интерес к его деятельности. Уверяю вас, предложения и информация по этой теме начнут приходить к вам со всех сторон, так же как и с курящими и пьющими и прочими. Только проявите интерес, компания постояльцев образуется однозначно как и обратная сторона путь выхода из этих кругов. Просто выйдите из этого окружения, и к вам потянутся другие люди, другие ситуации. Вы просто взяли и вышли из прошлого окружения. Вас подхватят и унесет в другую сторону. Вы даже не вспомните, что у вас недавно были веселые посиделки. Даже в голову не придет такая мысль, вы будете увлечены совершенно новыми делами. Я понимаю, что на словах все кажется просто, а на деле может быть все не так. Нужно слушать себя и доверять себе. Только сделай первый шаг, а дальше тебе придет помощь. Если же мы сидим и ничего не просим, и не пробуем изменить, значит нашей жизни нас все устраивает и помощи не требуется. Бытовые дела обретаем счастье. Человек, который погряз в повседневности, в бытовых делах стал зависимым от вредных привычек, просто не в силах понять и задуматься, а счастлив ли он. Все происходит на автопилоте, бесконтрольно, без его включения в мыслительный процесс. «Все на работу пошли, и я пойду», «Все бухают, и я буду» к вопросу об окружении. Внутри каждого так или иначе возникал какой-то внутренний огонь, который пробуждал и толкал человека в сторону изменения такой жизни. Вы слышали, как люди в состоянии легкого опьянения начинают изливать душу, и там пробегают добрые позитивные мысли, желание сделать что-то доброе, что спрятано тщательно и никак не выходит из-за такой вот жизни. Надо стараться слушать и слышать этот голос внутри себя. Даже первые мысли и то, что человек просто задумывается об этом, это тоже своего рода победа. Счастье для каждого может быть проявлено по-разному. Просто подумайте, послушайте себя, все ли вы делаете так, как вам хочется. Если вы геймер и вам это приносит удовольствие и достаток, поздравляю, вы нашли себя. Если вам нравится сидеть дома, наводить порядок, готовить еду, это совсем не значит, что вы несчастная домработница. Эти дела можно делать с любовью к своим родным, к любимому человеку, к детям, в ожидании, что они вот-вот придут со школы и сядут кушать горячий суп. Это тоже счастье. Если вы делаете это на автомате и не включаете позитивную составляющую, то это будет уже совсем другая работа. Возможно, это вам и будет нравиться, и возможно, это и есть ваша счастливая жизнь. Это нужно только понять и осознать. Просто подумайте о том, что все наши повседневные бытовые дела мы можем делать совершенно иначе, с другими чувствами. Все то же самое, просто изменив наше отношение к самому процессу. неважно какое это дело, главное с какими чувствами, с какими мыслями вы это делаете. Постирать белье? Неужели сейчас это проблема? Положил машинку, достал из машинки. Я еще застал то время, когда были стиральные доски, машинки, которые могли только выжимать. Стиральные машины были недоступны и по деньгам, и по мышлению. Вроде не постирать штаны и носки, вот и стирали их сами. А сейчас, как можно нервничать при этом процессе? Стой, складывай вещи любимых домочадцев, трусишки любимых детей, эти уже маленькие, штанишки. О, а это мои труселя. Ну что здесь грустного? Да, монотонная работа, без особого включения головы, просто машинальные действия. Мытье посуды. То же дело, которое можно делать с улыбкой. Поел еду, помыл, убрал все. На кухне чистота и порядок, и самому же приятно. чего здесь впадать в уныние? Я согласен, что есть много окружающих факторов свои обстоятельства и конкретной ситуации. Но я уверен, что и им есть решение. Поймите, все дело в нас, в нашем отношении ко всем делам, ко всем предметам, окружающим нас. Кстати, мы и бутылки стеклянные собирали по детству, но это воспринималось как дополнительный заработок для нас с братом. Мы не делали из этого трагедию, что все так плохо. Ходили, собирали, по пути еще и поиграешь, да потом сидишь их в тазу отмываешь. Не очень прикольно. Но зато какой потом азарт и интерес, когда сдаешь их и тебе выдают, и честно заработанные. И детство было хорошее. Есть что вспомнить? Ну да, это детство. В детстве все по-другому. У маленьких детей нам есть чему учиться. Дети очень хорошие учителя. Для тех, кто умеет учиться. И у них тоже. Как они меняют настроение. Как по волшебству. Вот действительно, дети вам покажут, как надо жить сегодняшним днем, этим моментом. Хорошо тебе сейчас, улыбаешься. Если что-то не так, дети сразу это покажут. Без коварных сокрытий и умалчиваний, как это принято у взрослых. А как у нас меняется настроение? Если обиделись, то на день, а то и на год. И прям запоминаем все плохое на отлично. И припомнить можем при любом случае. Понаблюдайте за детишками, вы всегда сможете понять, расстроен ли он или нет. Не обязательно для счастья иметь стиральную и посудомоечную машину. Они просто дадут вам немного дополнительного времени за сутки. А на что вы его потратите, разрешите спросить? Если вы многодетная мать, вопрос снят. А если у вас бой в танках через 5 минут, тут уж извиняйте. Счастье в нас самих. По большому счету не важно, какие у нас условия в бытовых делах. Конечно, это уровень комфорта и он напрямую может влиять на нас. Однако человек может быть и более чем счастливым и в простой избе без каких-либо удобств. Все дело в нас, в нашем отношении к окружающему нас пространству, к миру. Я буду это повторять несколько раз, поскольку эта мысль имеет большой смысл. Вы только вдумайтесь. Сегодня все вокруг напрягает, не устраивает, потому что вы так хотите. Завтра вы проснетесь и осознаете, что вы проснулись, вы дышите, вы живы и здоровы. Вам подарен еще один светлый день в вашей жизни. Сегодня вы можете обнять и поцеловать любимого человека. Погулять с ребенком на площадке и купить по-мороженому. Помочь родителям вы в делах. Вы можете еще раз ощутить свежесть воды. Можете приготовить себе чай с хлебом и маслом. Вы можете приготовить все самостоятельно, своими руками. А условия остались те же самые. И тот же холодильник, и тот же чайник. Но все стало иметь совсем другое значение. Вы сами стали видеть все это иначе. Как же все относительно в нашем мире не находите? Подумайте об этом. Мечты о счастье. Как часто мы мечтаем, что вот скоро все изменится. Я встречу свою любовь, вот заживем мы в своем загородном доме, где дети будут бегать по зеленому лугу, и будет у нас достаток, и будем радоваться каждому дню. Разрешите спросить, а что вы сделали для того, чтобы этот день настал? В очередной раз встали с кровати и ворча на весь окружающий мир, пошли на работу, которая также уже достала по самое горло. Часто мы мечтаем, строим себе идеальный мир в нашей голове, летаем в наших мыслях и совсем не задерживаем себя на той мысли, что реальность здесь, сейчас, перед нашими глазами. Мы тратим большую часть энергии и нашего времени на полеты в несуществующем мире, возможно он и существует в неких параллельных мирах, а нам нужно здесь и сейчас что-то кушать и где-то жить. Почему бы не поменять свой поток мыслей и направить его на нашу реальность? Да. И почему бы вдруг все должно измениться? Вы что-то сделали, чтобы ваши мечты стали реальностью для вас? Купить дом за городом и жить там, над этим надо поработать. Как минимум посмотреть варианты, где находится место, которое будет греть вам душу. Сколько стоят там дома и так далее. А достаток, от чего вдруг придет? Вы сейчас ежедневно ходите на работу, чтобы зарабатывать на жизнь. А завтра, что чемодан денег вдруг найдете? А тот же принц на белом коне. Да нет его в вашей рабочей обстановке. Вы уже 10 лет на работу ходите, и он не прискакал еще. Может он в парке сидит, или в соседнем офисе. А может и в вашем офисе. Просто вы оба еще к этому не готовы. В духовном смысле. Или по уровню развития сознания. Называйте эту часть нашего бытия, как вам ближе по восприятию. Как ни странно, но чтобы встретить своего любимого человека, надо тоже над этим поработать. Представьте картину. Вот есть сегодняшний вы. Довольства в жизни нет, все окружающие не такие, борщите, да и гардероб давно не обновляли. И вот сидишь ты такой, ну или такая, сейчас я не ставлю принадлежность к полу, подразумевая, что речь идет о мужчине и женщине в обоих на разных условиях. И вот ты сидишь такой красивый, ждешь, когда же тебя кто-то красивый, умный, богатый подберет, и как заживете вы счастливо. А с чего это вдруг такой весь хороший принц будет на вас смотреть? Да и что он забыл в этом офисе? Это однозначно эгоистичный подход. Приведите себя в порядок, приведите в порядок ваши мысли, желания и возможности. Начните улыбаться этому миру. Только тогда вас соединят с вашим принцем, который будет достоин вас в том виде и качестве, каким вы стали сейчас, а не какими были год назад. Вы сами для себя честно ответьте, с каким «я» вам хочется встречаться и общаться. То же самое касается и богатства, и достатка, и остальных аспектов ваших мечтаний. Что вы сделали для того, чтобы ваши мечты стали реальностью? Хотя бы посчитайте, сколько зарабатываете и сколько тратите. Потом посмотрите, сколько остается денег в месяц, надеюсь что остается. И через сколько лет вы сможете купить себе тот самый дом мечты. Скорее всего, больше 10 лет, и то не факт, что это так. Так если все оставить как есть, с чего вдруг у вас должен появиться этот дом? Может начать задумываться о качественном изменении себя, своей жизни, своего подхода к жизни. Вариантов для достижения цели и мечты более чем достаточно. Самое сложное это сделать первый шаг, начать менять себя. Мечтать надо, мечтать полезно. Мечтайте о более реальном, земном и достижимом. Поставьте небольшую цель, небольшую мечту. Наверняка каждый из вас мечтает о какой-то бытовой вещи, которая будет радовать и приносить те самые частицы радости и счастья в вашу жизнь. Достигните эту цель с помощью нового подхода к заработку. Если эта вещь имеет материальную ценность, конечно же. Начните менять себя в лучшую сторону. Маленькая победа может дать большое вдохновение для достижения большей цели. Если смогли сделать это, то и более сильная задача вам по плечу. Пусть даже и уйдет на это больше времени. Но у вас точно получится, если вы начнете что-то делать в этом направлении. Воспоминания о прошлом могут аналогично тянуть вас назад, останавливая в развитии. Даже если это и позитивные воспоминания, сильно углубляться и погружаться туда не стоит. Не говоря уже о тех воспоминаниях, которые не несут нам приятных чувств. Мы также, как и с мечтаниями о будущем, тратим на это свою энергию, свое время, вместо того, чтобы думать и строить планы на ближайшее будущее. Мы как бы зависаем в пространстве. Находимся и не в том пространстве, и не в настоящем. А настоящее уходит. Согласитесь, что изменить вы ничего там не сможете. Повторить в точности тоже не получится. Тогда зачем прокручивать все это раз за разом? Подумайте лучше о позитивном настоящем. постройте продуктивные планы на завтра. Послушайте себя, подумайте, чем можно заняться для развития своей личности в любом из направлений. Путь к счастью через любовь. Понимание и осознание – дело тонкое, и прийти к этому задача непростая. Даже просто начать задумываться и прислушиваться к этому направлению – это уже огромный шаг в этом пути. По жизни я достаточно позитивный и оптимистичный человек. Раньше почти все время улыбался и смеялся по поводу и без повода. Не всегда это было к месту и выглядело правильно, на прошлое не вернуть. Что было, то уже никак не исправить. Возможно, поэтому мне проще было услышать себя, почувствовать внутреннюю радость от того или иного действия. У каждого была первая любовь, первое ощущение полета и радости, когда стираются абсолютно все препятствия, и вы готовы на все, чтобы провести вместе всю свою счастливую жизнь. Действительно, любовь – это одно из самых сильных чувств. Любовь двигает и способна на все. Ради любимого человека люди готовы на самые крайние меры, вплоть до физического ухода из жизни. Любовь может проявляться по-разному. Самое распространенное понятие, которое всплывает в голове, это любовь к человеку противоположного пола. Чаще это случается в школьные года, в подростковом возрасте. Со временем любовь приобретает и другие стороны. Когда рождается ребенок, это большая радость. К сожалению, не все это воспринимают именно так. Кто-то не может забеременеть годами, а кто-то переносит беременность за беременностью и не осознавая всей той радости и дорог свыше, которые даны этому человеку и которые заключены во всем этом процессе. Каждый родитель любит своего ребенка. Как бы ни строжились родители, они всегда готовы прийти на помощь своему дитя. В случае с детьми бывает и так называемая слепая любовь, когда детям дается все и у них пропадает чувство ценности к чему-либо, возникает эгоизм, лень чувства вседозвольности и прочие негативные качества. Другим примером любви может быть любовь к искусству, творчеству, всех его проявлениях. Увлеченные своей работой и творчеством люди могут днями напролет быть в своей работе, не замечая ничего вокруг. Даже не имея способности к рисованию, можно быть ярким фанатом этого направления и ценить любые картины, созданные другими людьми, и помогать этим людям создавать новые произведения искусства. Можем начать с более простого – с любви к неодушевленным предметам. Наверняка и у вас есть теплые отношения и чувства к чему-либо. Это может быть рисование, разобранная машина в гараже, вышивание, выжигание, резьба по дереву и много чего еще. Пусть это будет на начальном этапе называться хобби. Главное начните получать те самые позитивные чувства. Возможно вы сможете развить это направление и оно перейдет во что-то большее, чем просто хобби. Вязание может стать по-настоящему дорогим занятием, когда вы сможете спокойно отвлекаться от бытовых дел, думать о чем-то своем или просто отдыхать и расслабляться. В любом случае, такой вид отдыха куда полезнее, чем бутылка пива. Поделюсь с вами своим проявлением счастья через любовь к неодушевленному предмету, а именно через автомобиль, который подарил мне множество позитивных чувств и оставил еще больше позитивных воспоминаний. Была у меня возможность, будучи в аспирантуре, приобрести замечательную машину – Volkswagen Golf. Он настолько мне понравился, я был действительно счастлив. Это не была супер гоночная машина. По техническим параметрам – самое обычное авто. Но сколько приятных моментов было заключено внутри этой машины. Сколько позитива он мне дарил. Как он управлялся – это великолепно. Помню, ехал домой. Настолько было приятно вновь управлять этим авто. Еду, получаю удовольствие. Играла тогда музыка, сочиняя мечты. Ехал и от радости в буквальном смысле текли слезы. Я думал о том, как же все хорошо в моей жизни. Как здорово, что у меня есть такая классная тачка. Как здорово, что я в свои годы имею возможность ездить на такой машине. Я не улетал куда-то в сознании, не мечтал о чем-то большем. На тот момент все было уже максимально круто. У меня на тот момент не было любимой девушки. Не было своей семьи. Я жил с родителями. Хотя плохого в этом я лично ничего не вижу. Но у многих это не укладывается в голове. Я был настолько счастлив. Предложив мне в тот момент поменять его на новую модель Porsche, я бы ни за что не согласился. Преследуя корыстные цели, можно было согласиться на нового Porsche, продать его из Аноп и Гольфа. Да еще бы и деньги остались. Нет, это был бы неправильный путь. Такой машины больше нигде нет. Это был единственный автомобиль, который выбирался душой. Это был больше, чем просто авто. На нем я был готов ехать куда угодно и сколько угодно за горизонт, проходя новые и новые повороты, переключая передачи, выжимая сцепление. О да, это может не надо. Были и поездки на дальние расстояния, и по горам, и по бездорожью. Везде мы проезжали и усталости не было. Он удивлял постоянно. Вот так простая по своей сути потребность, как автомобиль, приносил мне нескончаемые потоки радости и удовольствия. Был ли я тогда счастлив? Однозначно да. Счастье через любовь к неодушевленному предмету? Да, это оно. Я думаю подобных проявлений неподдельных чувств вы сможете найти для себя в различных близких вам сферах. Все, что может поднять наше чувства, всколыхнуть поток теплых и приятных ощущений, можно отнести в той или иной степени к любви. На самом деле называть любовью все подряд будет не совсем корректно, поскольку любовь в традиционном понимании это все-таки любовь между мужчиной и женщиной. Думаю смысл вам понятен, для простоты понимания продолжу называть наши волшебные чувства любовью. Когда у вас получится находить гармонию с самим собой, вы станете более спокойным и уравновешенным. Вы будете легче общаться с близкими домочадцами, вы сможете находить с ними общий язык и как следствие ваши отношения изменятся в лучшую сторону. Дальше будете крепнуть и дарить друг другу то самое счастье и любовь. А это уже более сложная работа, как и награда за эту работу. На самом деле жить постоянно на позитиве – это хорошая привычка. Уметь разбираться в негативной ситуации вместе и приходить в итоге к миру. Это очень тонкая и непростая работа. Чем больше вы общаетесь и делитесь своими чувствами, мнениями, эмоциями и переживаниями, тем легче вам будет находить общий язык и в трудные минуты. И тем более делиться друг с другом счастьем. Жить в любви – это жить в счастье. Когда вы наладите гармонию в семье, вы наладите гармонию со всем окружающим. Вам будет легче разобраться со всеми другими сферами вашей жизни и деятельности. Вы уже будете точно знать, для чего вы ходите на работу, делаете ту или иную работу. Это будет такой мощный стержень, опора и моральная поддержка. Сами будете удивляться. Семейное счастье – это одно из основ счастливой жизни. Один из столпов, на котором можно начинать строительство остального пространства. Если в семье разлад, то и домой не хочется после работы. Вот и появляются задержки и гулянки различного рода. Потому что главной цели нет в жизни. Есть задача проболтаться, промотать время до следующего рабочего дня. Счастье и любовь молодых людей так или иначе перерастает в семью где будут все те же самые вопросы, о которых говорилось выше. Счастье через любовь складывается не только через любовь к человеку. Любовь ко всему окружающему. Полюбите себя. В первую очередь надо начать с себя. Мир вокруг себя – это уже сложнее, но все же. Смотрите, какая погода. Деревья, а погулять по парку, просто посидеть на лавочке, посмотреть по сторонам. Это тоже небольшие подарочки для себя с любовью к окружающему миру. Цените каждую секунду, когда вы видите облака, которые бегут над вашей головой, ветер, который дует в ваше лицо. Ябить людей, проходящих вокруг, тоже не просто, но можно. Просто смотрите на них с благодарностью, что они есть, что они идут по своим делам и просто существуют. Быть счастливым можно, только лишь изменив наше отношение к себе, к окружающему и происходящему вокруг нас. Пробуйте, тренируйтесь, слушайте себя, ищите ответы внутри себя находите свое счастье, свою гармонию, это более чем реально. как я пришел к счастью? Конечно мне довелось испытать и чувство любви и первую любовь, а сколько попутных и мимолетных чувств было. думаю, каждый испытывал что-то подобное. И непонятно, то ли вот это она или может не она, но вы поняли, подростковые дела. В общем миша вырос, женился и вот он тот момент, когда становишься папой. Сразу всего не понять. Да, есть чувство радости, восторга, неподдельный интерес и все прочее. Но понять, что теперь наша жизнь будет другой, довелось не сразу. Это своего рода самопожертвование. Ты начинаешь нянчиться, менять подвузники, убирать за ребенком, стирать, мыть и так далее. Ты уже не можешь просто так взять и сходить с женой в кино, поехать куда-то на машине. Даже просто посмотреть телевизор становится задачей весьма интересной. Но чем же это все можно объяснить? Той самой любовью, ради которой мы на все это готовы. Если вам предложат работать 24 часа в сутки, без перерывов и выходных, у вас не будет свободного времени. Вам надо будет регулярно стирать, убирать, готовить еду. И самое интересное, вам за это будут платить 0 рублей. Вы согласитесь на такую вакансию? Эта вакансия называется «Мама». Именно это они и делают каждый день. Ребенок не спросит, устал ли ты, хочешь ты поспать сегодня. Или может тебе вставать на работу в ночную смену? У него другие планы на сегодняшний день. Конечно, было и тяжело, и непонимание. Но никогда не было вопроса, зачем. Я всегда хотел дочку. И родилась у меня дочка. Счастлив ли я? Конечно. Как раз так получилось, что с рождением дочки у нас решился квартирный вопрос. Точного ответа нет на вопрос. Но я думаю, что дети сами выбирают родителей. И дети приходят к нам совсем готовым с тем, что им надо для этого пути. Так и наша дочка пришла к нам с новой квартирой. Максимально быстро, не жалея себя, я сделал ремонт. Помогали родственники по мере возможности. Я же папа. Ответственность за семью. Все должны быть одетые, обуты, сытые и так далее. Специфика нашей квартиры в том, что у нее очень высокие потолки. В максимальной точке 4 метра 25 сантиметров. Достать до верха даже на самой высокой стремянке не получается. Я ставил козлы, на них уже стремянку и на верхних ступенях стоял и работал. Тогда я начал осознавать, что беречь себя очень даже надо. Как-то меня осенило, что я же могу и навернуться с такой высоты, а как позвать на помощь? Дома меня ждут только к вечеру, до телефона тоже добраться надо. В общем рисков было более чем достаточно. Только тогда я понял, что любовь должна начинаться с себя. Себя надо полюбить в первую очередь. Я начал благодарить свои руки, свои ноги, каждую свою клеточку за то, что они меня держат, делают все правильно и как мне нужно. Спасибо ножкам, что не дрогнули и я не покачнулся. Спасибо рукам, что держали меня. Спасибо голове, что не потерялся в пространстве. и четливо понимал, где я и что я делаю. Нет, это не слепая любовь, не любовь эгоиста, который все делает только для себя. Эгоист бы не начал ремонт делать. Во многих писаниях говорится об этом разными словами. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Хочешь помочь близкому? Сделай себя счастливым. Если будешь счастлив ты, будут счастливы и родители, будут радоваться, что их ребенок счастлив. Будут радоваться и ваши дети, глядя на отца или маму, которых можно ставить в пример. Вы будете примером для своих детей и родных. Первый этап в познании себя и мира, счастья вокруг себя – это любовь к себе. В или иной мере каждый выберет для себя сам определение и степень любви к самому себе. Посиди подумай, за что ты любишь себя, дорогой читатель. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей. Как начать дарить любовь своему ребенку? Как ни странно, но те чувства, которые мы испытываем своим детям, очень легко теряются в повседневных делах Очень легко забыться и случайно повысить голос на ребенка. А ведь он такой маленький, для них многие вещи происходят впервые. Мы уже 300 раз ели клубнику, каши и другую еду, а у них все случается в первый раз. Вот переехали мы уже в новую квартиру, но ремонт еще не везде доделан. Двери надо ставить. Стою, значит, ковыряюсь там, подходит Светлашка. Ох и любит она все папкины инструменты брать. И вот сидит лялька моя, шурупчики подает, да во все дырки сувет их. Можно было сказать, иди в игрушки поиграй, или жене отдать. Я выдохнул, уселся рядом с ней и давай вместе саморезы эти везде совать и отверткой с ней крутить. Я прекрасно понимаю, что идет развитие у маленького человека. Она первый раз в жизни взяла в руки отвертку, старается понять, что происходит и помочь мне в работе. Эти ценные кадры я помню, как будто все это было 10 минут назад. Таких дел мы совершаем много ежедневно. Сколько раз она мне помогала по хозяйским делам у отца в деревне. Я понимаю, что это для ребенка намного интереснее пластиковых игрушек, ей интересно наше сообщество, общение, обучение. Вроде девочка, а лазит везде, инструмент у папы у деда берет, и что-то ей постучать надо, закрутить, попилить. В этих моментах очень многое заложено, как для ребенка, так и для нас, родителей. Как легко отодвинуть детей, сделать дело быстрее и лечь на диван отдыхать. А не отстраним ли мы ребенка таким образом, что потом и вовсе не допросишься о помощи? Проявляя внимание в таких мелочах, мы успокаиваемся сами, настраиваемся на одну волну с ребенком, становимся с ним ближе и испытываем неподдельное чувство радости, наблюдая, как ребенок познает мир. В такие моменты и происходит взаимное наполнение чувствами. Любовь тихо и радостно растягивает улыбку на лице. Для чего же многие планируют завести ребенка? Потому что надо, нужен преемник, Все заводят, и нам надо. На мой взгляд, дети – это дар природы, цветы жизни. Их зачатие, появление и воспитание должно происходить в любви. Это именно передача высоких чувств, концентрация ваших положительных действий в новом человеке. Да, позже это будет и преемник, и опора, и все остальное прочее. Но если не будут вложены позитивные настрои, чувства радости и покоя, будет ли такой ребенок навещать своих родителей? Или будет эгоистично тратить все на себя и звонить родителям только на день рождения, вечером. Все в наших руках, мы творцы нашего мира. Мы можем как воспитать лучшее поколение, так и усугубить ситуацию. Воспитаете вы хорошую любящую дочку, а за кого она пойдет замуж? Конечно, хотелось бы встретить достойного мужа, который будет любить и ухаживать за своей женой. Так вот и дело-то это, оказывается, становится общим. Среди женщин был такой разговор. Гуляют на детской площадке с ребенком. Много других детишек. Родители спокойных отпускают. Сами, конечно, поглядывают из окна. Вот один мальчишка сделал что-то неправильное или плохое. К примеру, толкнул другого или стукнул, как это бывает у детей. Одна из этих молодых мам начала ему объяснять, что так делать не надо. Причем не ругаясь, совершенно спокойно. Позже она объяснила, почему она так сделала. Этот мальчик сегодня играет вместе с моей дочкой в песочнице. А завтра они будут учиться в одной школе. Послезавтра женятся. И как вы думаете, какой взять мне нужен? Счастье мы строим сами, каждый день. Проживите день так, чтобы засыпая приятно было вспоминать. Чтобы хотелось завтра проснуться и снова сделать что-то доброе, полезное, нужное и положительное для себя, семьи и общества. Счастье и работа. Возможно ли работать и быть счастливым? Мой ответ – да. Это более чем возможно. Важно не то, кем вы работаете и сколько зарабатываете. Важно, с какими чувствами вы ходите на эту работу. С какими эмоциями вы зарабатываете эти деньги и с какими чувствами их тратите. Можно получать хорошую зарплату и жить в плохих условиях, в том числе моральных и психологических. Можно зарабатывать немного и быть более счастливым. Расскажу опять же про себя. На своем примере делюсь тем, что прожито и к чему это меня привело. Как я говорил выше, я работаю веб-мастером делаю сайты, рекламу и все сопутствующее. Моя работа привязана только к компьютеру и интернету. Все время мне было чего-то мало, я хотел зарабатывать больше. Начинал множество различных бизнесов. К чему меня это все привело? К тому, что я сейчас сижу и пишу книгу. Я начинал бизнесы в надежде, что найдутся такие хорошие работники коллеги, на которых можно будет переложить большую часть. Да при этом и зарплату хорошую будут получать. А я буду получать относительно пассивный доход. Идея хорошая, все на благое дело направлено. Только вот что-то не срослось, ни одно направление. И опять кормлюсь сайтами, немного отцу помогаю в его работе. Что же пошло не так? Как сейчас я понимаю, что делалось это все ради денег. Деньги, как таковые, могут прийти и уйти». Я всегда говорю, что человек должен делать все с душой и быть мастером в своем деле, работать честно. Почему жизнь меня все время возвращает назад, к компьютеру? Спасибо моему другу Сашке, с которым мы прошли почти всю аспирантуру. Он не раз меня поддерживал и говорил, иди развивай свои сайты. А я же упертый, я лучше знаю, мне и это интересно, и вот это. А в результате и там шалтай-болтай, и тут. Вроде и там что-то умею, и вот здесь немного понимаю. Конечно, это сейчас становится понятно. И то неизвестно, к чему все это меня приведет. Но интересный факт заключается вот еще в каком моменте. Я очень долгое время ходил, слушал себя, думал, чем же все-таки мне заняться. Что же я все-таки могу и умею? Взвешивал столько «за» и «против». Что меня отталкивало от работы с компьютером, так это сидение на попе. Да, как ни странно, через месяц упорная работы начинает побаливать попа. У меня молодой здоровый организм, и он требует движения выйти один раз в день на улицу, разве это нагрузка? У меня что, проблемы со здоровьем? Или нет каких-то частей тела? Нет, я совершенно здоровый человек. Так почему же я должен сидеть на попе и сутками пялиться в монитор? Разве я для этого родился? Вот какие аргументы двигали мной много лет. Это все было, кстати, после моего первого бизнеса, когда я снимал офис и ездил туда каждый день. Что же изменилось и почему я опять сижу за компьютером, но уже на позитиве пишу про все это? Во-первых, я понял, насколько это круто быть независимым. Я встаю, когда захочу. Все соседи уже уехали на работу, толкаются в пробках, тратят свое время на дорогу. А я только встал. стою смотрю в окно и пью чай. Я могу сделать свою работу в любое время. Я сам заинтересован в том, чтобы сделать все быстро и качественно. Чем быстрее я сдам заказ, тем быстрее получу оплату. Нет никаких проблем. Самое важное я начал понимать позже. Я также каждый день продолжал слушать себя, гуляя с дочкой на улице. Я то и дело садился и закрывал глаза, отдыхал и слушал себя. Задавал себе вопросы и искал на них ответы. Это очень приятное чувство, когда ребенок на площадке играет. Ты слышишь детские голоса в голове и сидишь с закрытыми глазами, лицом по ветру. Приходит одна мысль. Хочу делиться опытом с другими. Хочу что-то оставить после себя. Хочу, чтобы дети могли показывать мои работы и говорить. Это мой папка. Я очень давно хотел вести свой сайт, свой блог, но как подобает, сапожник без сапог был и в моем случае. Я хочу вести youtube канал, долго подбивал других людей, видимо, чтобы опять кто-то делал это за меня. Конечно, вопросы содержания семьи стоят во главе, чтобы у нас не было проблем с едой, одеждой, коммунальными платежами и так далее. Семья-ребенок это тоже отдельная статья расходов, в общем, надо зарабатывать прилично. Тут-то все и начало сходиться в одну точку. Как я раньше не догадывался, или был настолько ленив. Кстати, да, программисты в большинстве своем ленивые люди. Деньги на проживание есть, заказы в минимальном количестве есть. Так почему бы не заняться наконец-то делом своей мечты? Я стал еще сильнее любить свое дело. Я, как и раньше, будучи аспирантом, сижу за компьютером и стучу по клавиатуре. Я не заморачиваюсь над тем, что я это делаю дома. Я очень рад тому, что моя дочка находится рядом и жена тоже. Когда я прошу время и говорю, что мне надо поработать, они идут гулять или просто занимаются чем-то тихим в соседней комнате. Мне очень радостно видеть и слышать, как мама сидит с дочкой, рисует картинки, делают слова из букв магнитиков, делают какую-то еду вместе. Хоть и уборка после света занимает гораздо больше времени, но все же это и есть жизнь. Да, мы не супербогатые люди. У нас есть квартира, и мы можем купить себе еду и одежду, и у нас все хорошо. Это не хвастовство, это работа. Это ежедневная работа над собой каждого из нас. Разругаться можно очень легко и быстро, и сильно. А вот жить в любви и понимании – это куда тяжелее и в разы приятнее. Мне очень радостно от того, что я могу позволить жене не ходить на работу. Это достижение для меня. Она ходила на работу только ради удовольствия. Я сам прекрасно понимаю, что жизнь в одних стенах дается нелегко и нужно разнообразие, особенно нашим девушкам. Та зарплата, которую она получала, не была для нас целью. Вариант – ходить на фитнес и платить деньги? Для нас это был не вариант. Лучше ходи на работу и зарабатывай немного денег, но делай то, что хочется, то, что ты умеешь. Ходила два раза в неделю и получала удовлетворение и удовольствие. Целый день на ногах, выматывалась, уставала и была счастлива. Только вот недавние события в стране поставили ситуацию ребром и пришлось уволиться. Даже простая работа по развешиванию одежды может быть в радость, если правильно настроить себя и понимать для чего все это. Конечно, когда работают двое, в финансовом плане становится жить немного легче. Но личное мое желание было, чтобы жена не работала. Еще с малых лет я представлял себя высоким стройным дядькой, который одет в хорошую одежду и работает на хорошей работе с хорошим достатком. Я еще тогда мечтал, что жена с детьми будет сидеть дома и у нее не будет нужды ходить на работу. Надеюсь, я на верхнем пути. Как видите, радость и счастье можно получать, даже находясь на работе, которой мы отдали много лет. Важно наше отношение к себе, к окружающим, к самой работе. Когда делаешь дело со всей ответственностью и качеством, то сам начинаешь получать удовольствие. Да и начальство обязательно заметит такое отношение. Еще одним бонусом для меня стала организация моей рабочей деятельности. С недавних пор я очень стал ценить свое время. Примерно года 3 назад я стал отчетливо понимать, что время уходит и потраченная секунда или минута сейчас может быть крайне нужна нам позже. Затрачивая примерно 3-4 часа в день только на то, чтобы добраться до работы и назад, я начал понимать, что я трачу очень много времени своей жизни просто в никуда. Сколько людей ежедневно едет на работу, тратит свое время, создаются пробки и времени уходит еще больше. Ради чего? Это вопрос и риторический и относится к каждому. Я очень горжусь тем, что смог обустроить свою жизнь таким образом, что мне стала не нужна машина. Все необходимое есть в шаговой доступности. Магазины, спорткомплекс, для дочки секции и развивашки. Все, что нужно для жизни, находится рядом. Про работу я также рассказывал. Сижу дома, пока соседи едут, точнее стоят в пробках. Недавно писал в WhatsApp один знакомый. Общаемся редко, особых общих тем нет. Говорит, давай встретимся, мол, увидимся, посидим, пообщаемся. Мне так стало жалко времени на пустые разговоры. Вот я прям знаю, что там все будет на уровне бла-бла-бла и ха-ха-ха. Но я лучше видеоурок запишу, я развиваться хочу. Да я просто с дочкой на площадку лучше схожу, получу удовольствие, и дочка будет довольная. Я ей и сок еще куплю. Я так и сказал, что жалко времени. Если что-то обсудить хотел, пиши в ватсап или звони. Пусть и жестко и грубо, но надо иногда уметь говорить слово «нет». Для всех мил не будешь, а делать что-то через себя не очень как-то хочется. Это же все имеет отношение к нашему времени. То бесценное, что нельзя купить ни за какие деньги. То, за что миллиардеры готовы отдать свое состояние, а мы не ценим наше время. Мы могли бы потратить его на позитивные чувства, на развитие своей личности, на встречу с родителями. Просто можно посидеть дома с семьей, или же уехать в поисках приключений и позитивных эмоций. А мы стоим в пробке. Когда я говорю, что я смог сделать свой быт таким, что мне нет нужды ездить на работу, стоять в пробках, это совсем не говорит о том, что и вы также должны поступить. Вовсе нет. У каждого свой путь в этой жизни. Вы даже можете взять за основу моей идеи, а сделать все на свое усмотрение, как это видите вы. Еще одна важная мысль. Не каждому дано быть предпринимателем. Я сам лично знаю таких людей, которые просто являются отличными исполнителями. Они не глупые, у них все в порядке с головой. Просто быть предпринимателем дано не каждому. Один может взять и легко что-то сделать своими руками, продать, организовать это же действие для выполнения его другим человеком и так далее. Наладить весь этот процесс. А кто-то может просто брать и делать то, что ему скажут. Делать это качественно и правильно, это очень важно. Один мой близкий знакомый любит раздавать советы. Одному, второму, вот, мол, сколько бизнес-идей, делай это, делай то. И подбивает, подбивает, не понимая одного, не все предприниматели. Да и в конце концов, если все будут предпринимателями и руководителями, кто работать-то будет? Дворники, уборщицы – это такая же важная работа, как пекарь или мастер на автосервисе. Чисто психологический момент. Чем больше наседаешь на человека, тем больше у него появляется отторжение, Если это ему не близко, не подходит или он просто чувствует, что это не его. Вопрос о работе и наемных работниках довольно обширный и непростой. Отношения между работниками и работодателем скорее потребительское и наплевательское, нежели товарищеское и компанейское. Работники по большей своей массе отсиживают свои часы или даже чуть меньше, хлопают дверью и дальше знать не хотят, что там будет. Горят ли сроки, есть ли проблемы с текущими задачами. Рабочее время закончилось, пора домой. Отдыхать пора. Сидел на работе, создавал видимость, очень устал. Мало кто из работников переживает о будущем компании или стремится работать на качество, улучшая показатели. Чаще работник старается облегчить труд, сознательно упрощая или ухудшая некоторые моменты рабочего регламента. Когда человек сам осознанно изменит свое отношение к своей же работе, на которую он устраивался и знал, что ему придется делать и сколько он за это будет получать, Тогда, возможно, будут изменения и в качестве его работы. Все взаимосвязано. Меняем мы свое отношение, повышаются наши производственные показатели. Улучшается качество работы. Компания с хорошими показателями может расти и развиваться дальше. А вы можете рассчитывать на повышение и поднятие по карьерной лестнице. Меняем отношение к работе, меняется отношение к нам. Меняется наше качество жизни. Качество жизни напрямую влияет на уровень нашего счастья. Вы приходите с работы с чувством удовлетворения от прожитого рабочего дня. Усталости будет меньше, радости больше. Сплошные плюсы. Только есть одно большое дно. В жизни почему-то все выглядит наоборот. Паразитирующее общество, желание превосходства. Не можешь подняться сам, и испортишь жизнь соседу, чтобы на его фоне быть более успешным. Все в наших руках. Быть нам счастливыми или быть паразитами в обществе и в своей личной жизни. Мы, и только мы можем изменить нашу жизнь. Ни родители, ни соседи, друзья, ни государство не изменят нас, только мы сами. Как бы ни помогали близкие, если вы лежите на диване, помощь рано или поздно закончится, и надо будет просить помощи заново. Слышали рассказ про голодного человека и рыбку? Хочешь быть сытым – лови сам, вот тебе удочка. А носить голодному постоянно рыбку – дело, увы, неблагодарное. И спасибо не скажут, и виноватым потом еще сделают. Начинаем думать и размышлять, чего хотим от жизни, для чего делаем то или иное дело, зачем ходим на работу, на ту работу мы вообще ходим или это вовсе не наше место. Начинаем думать, включать голову, размышлять и делать выводы. Первый шаг на пути к успеху – это анализ. Даже просто начать замечать эти нюансы и делать какие-то умозаключения – это уже первый уверенный шаг к вашей работе над собой. Менять свое отношение к работе, к самому процессу работы. Начать получать от этого удовольствие и испытывать удовлетворение и счастье. Это очень и даже очень трудная работа. Ежедневная работа над самим собой. С какой легкостью мы даем советы кому-то, с каким трудом меняем себя и свое отношение к миру. Не останавливаемся на достигнутом и идем дальше. У нас еще много работы. Повседневные дела. А как ты себя ведешь в этой ситуации? Пора затронуть еще одну сторону нашей повседневной жизни и понять для себя, кем мы являемся в подобных ситуациях и правильно ли мы все делаем. Возьмем простой поход в магазин. Не будем говорить про окружающих людей, только про себя, как главного персонажа. Речь идет о вашем отношении как покупателя. Как вы покупаете? Поздоровались с продавцом? Улыбнулись? Может еще и хорошего дня пожелали? Вы удивитесь, но продавцы тоже люди. Они также с утра встают и идут на свою работу, которая доставляет им много радости. Но их настроение может легко зависеть от нашего подхода к ним. Мы можем просто нейтрально купить и уйти. Можем легко поднять у них неприятные чувства, элементарно высказав свое недовольство по работе их магазина. Хотя она просто продавец. Да, это первое лицо, которое вы встречаете в магазине. Но выливать всю грязь на них не стоит. Эта девушка физически не может отвечать за все. Пригласите хотя бы заведующего и поговорите с ней. Директор должен решать проблему с покупателем. А кассир всего лишь подчиненный, задача которого просто пробивать товар на кассе и делать расчет. Вы замечали, как продавцы меняются, когда видят знакомого? Еще и быстро пообщаются между собой и все с улыбкой. Видели, как меняется лицо этой девушки, ну или женщины? Да она вовсе не такая угрюмая, как показалось нам при входе. Дело в нашем отношении к ней. «Будь мы знакомы, и поход в магазин был бы куда приятнее, и может про акцию какую-нибудь она шепнула нам». Да, от самого продавца, от ее настроения и отношения к работе тоже зависит ваше общение. Но представьте сами, как вы бы выглядели, если весь день просидели с улыбкой на кассе, считая деньги. Да, кстати, там еще и ошибаться нельзя, высчитывают первым делом с них. Вот вам другой пример наших дел. Почему-то так заведено, что надо все приукрасить для одних людей, а для других, напротив, надо показать так, как есть и даже немного все усидеть. Я до сих пор не понимаю, откуда в людях такая агрессия, жажда наживы, злость какая-то что ли. Почему одни между собой смеются, а стоит развернуться и увидеть незнакомое лицо, как сразу же лицо меняется в корне. Вот отец мой сколько рассказывал, как в его детстве все было хорошо, что все люди ходили с троем, и не было такого отношения меркантильного между людьми. Вот союз распался, и откуда-то взялись такие люди, готовые воровать и убивать, обманывать ближнего, ругать матом соседа, и если еще не махать кулаками. Откуда все эти качества вылезли у людей? Многие из вас покупали или продавали машину. Вот сами себе честно скажите, как вы это делали? Говорили, что эта ласточка доедет хоть куда, и проблем вообще никаких не было. Хотя вы знаете, что дело совсем не так. Откуда такое желание обманывать неизвестного человека, И за 50 или 100 тысяч рублей. Да, это деньги, но это не повод так поступать. Даже и если очень нужны эти деньги. И куда вы их потратите, разрешите спросить. Что-то я не видел ни одного перекупа, который стал жить в достатке и навсегда изменил свою жизнь. Эти деньги ему нужны были для развития бизнеса, например. Нет, скорее всего эти деньги будут потрачены впустую. А обманутый человек потратил эти деньги и еще купил автомобиль с непонятной для него историей. А что движет человеком, который тебе в глаза говорит одно, а сам максимально понимает, что он обманывает. Точнее, такого даже не всплывает в его голове. Он безумно ликует, что уже вот-вот очередной лов готов подписать заветную куплю-продажу. Довелось мне купить новый автомобиль еще будучи в аспирантуре. Я про это, конечно, рассказывал, но я немножко повторюсь. Купил я тогда Volkswagen Golf. Это невероятно классный автомобиль. Несмотря на его маленький размер, он умеет удивлять. Даже спустя 5 лет владения им, я не переставал удивляться его возможностям и способностям. Сны о нем не до сих пор снятся. Настолько я его полюбил. Когда пришла пора продавать из-за расширения семьи, да и были мысли о машине побольше, да и с полным приводом, ну и чтобы жена могла ездить, а был он у меня на механике, передо мной встал вопрос, как продавать, как общаться с покупателем, стоит ли говорить об этом и вот этом. Авто был в хорошем состоянии. Были, конечно, жизненные косяки по кузову от камней и прочего, но в целом все было исправно и все работало, никаких проблем. Не буду называть советчика по имени. Советчик номер один говорил «Не говори про вот это и про вот это, говори, что все супер, иначе никогда не продашь, либо цену будут вводить». Началась сделка с совестью. Догадались, как я поступил? Правильно. Продал, как своей любимой жене, все рассказал, как есть». Как результат, мы до сих пор общаемся с этим парнем и на чашку чая к нему могу заехать, он не откажет. Живет он в другом городе, но в наше время это не помеха для общения. А вот вам другая история, как мы покупали следующую машину. Получилось так, что мы поехали в Сочи отдыхать. Перед отъездом понравилась одна машина, довольно редкая, но интересная для нас. Находясь в Сочи, я зашел в объявление. Смотрю, только выставили новый вариант. Назвоню а он в Воронеже, недалеко от Сочи. Пообщались, он говорит, я для тебя машину оставлю. Я спросил у него, доеду ли я до Новосибирск. Он говорит, доедешь. И я доехал. Да, там были косяки приличные, про которые тихо умалчивалось, и это было неприятно. Но продавал я его через год или через два, так же честно изливая душу. И с новым покупателем у нас тоже хорошие отношения Представляете, как можно жить? Я и к нему могу приехать в гости. И последняя машина, которую мы покупали, находилась рядом с Новым Уренгоем. Покупали мы машину премиум класса, но поддержанную. В общем, мы были теми самыми лохами, которые подписывали эту бумажку. Уж сколько всего всплыло, нам с такими красивыми глазками рассказывали, как же все прекрасно. Но не шарь я так сильно в машинах, я привык верить людям на слово. К счастью, доехали до Новосибирска без приключений. Было несколько раз желание позвонить или написать этому человеку. Но думаю, все равно ничего не изменить. Он это прекрасно знал и без моих сообщений. Как говорится, жизнь его рассудит. Если ему действительно нужны были деньги, и он решал квартирный вопрос, это одно дело. А если же было осознанное втюхивание, тут уж извиняйте. Так жить нельзя. Вложено было немало в эту хорошую машину. Кстати, к самой машине вопросов-то и нет. Она прекрасна. То, что ее довели до такого состояния, это не проблема машины. Как вы думаете, общаемся мы с ним? Конечно же нет. Люди, совершая такие сделки, во-первых, не обретают или теряют нового знакомого, который может быть весьма полезен в будущем. И во-вторых, делает хороший плевок в свою карму. Знаете, какой хэппи-энд произошел? Прикинул по деньгам содержание машины и решил продавать. Я выставил его за среднерыночную стоимость и покупателям говорил все как есть. Думаю, продастся хорошо. Нет, так буду сам ездить. Не критично было его положение, чтобы скидывать и забыть как страшный сон. Нет. Просто его содержание было дорогим. На каждый товар есть свой покупатель. Слышали про такое? Вот и на нашего красавца нашелся такой. Знаете, что он сказал после всего списка требуемых доработок? Вот прям буквально цитирую. И все что ли? И из-за этого ты продаешь? Я до сих пор удивляюсь всей этой истории Оказался человек, работающий на СТО. Для него это расходные узлы и нет никаких проблем починить свою машину. Рассказать финалочку? Он ездит на нем. Мы не раз созванивались после продажи и он благодарил за честную сделку и хороший автомобиль. И мы договорились на зимней покатушки с шашлыками. Вот теперь скажите мне, что нам мешает так жить и так поступать? Почему каждый шаг надо думать, обманут ли тебя или нет? Почему жажда наживы и обмана встала на первое место? так не пора ли уже начать менять мир, начать себя? Разве вы не хотите жить в лучшем мире, который мы с вами можем создать? Начать нужно с себя, просто начать хотя бы задумываться об этом. Пожалеть тебя? Что такое жалость и откуда она берется? Почему жадеть порой не стоит и даже делать это сравни равни медвежьей услуги? Вот вы уже прочитали больше половины книги и уже близки к финалу. Возможно вы начнете менять свою жизнь, думать и размышлять или даже приступите к практической части. Но постойте, не торопитесь, вам же и так досталось по жизни. По сути-то, сильно и ничего не изменится, да и стоит ли слушать какого-то Мишу, что он профессор что ли выдающийся. Да скорее всего посидел пару часов и написал свой труд. Ладно, почитал немного и хватит, пойду отдохну. Сегодня рабочий день тяжелый был, завтра на работу опять вставать рано. Да еще и детей в садик завести надо. В баню все. Пойду пивасика бахну. Молодец. Так держать. Ты на верном пути. Продолжаем жить так и дальше. Ведь нас все устраивало. Понимаете, о чем речь? Жалеть себя можно долго и считать себя умнее других. С одной стороны, это правильно. Все надо поддавать критическому мышлению. И не стоит верить каждому встречному. Хотя в идеальном мире это было бы очень хорошо, если бы каждый встречный говорил правду. Жаляя себя и оставаясь на диване, мы так и будем топтаться на одном месте, как и все прошедшие года. Как же все изменить, или даже в нашем случае правильно задать вопрос, когда же все изменится? Ведь от нас особо ничего не зависит, да и принца мы ждем, и денег в чемодане. А повлиять на это мы никак не можем. Да что мы можем, раз государство такое? Правильный ответ – мы можем все, абсолютно все в наших руках. Быть нам диванными экспертами, которые, ой, как устают каждый день. Или же найти силу в себе и уделить своему светлому будущему хотя бы час времени в день. Всего лишь один час, а сколько этот час может изменить в нашем сознании, в нашем будущем. Наш мозг – удивительное изобретение, насколько его мыслительные процессы могут изменить нашу жизнь. Мы можем жить в абсолютно невыносимых условиях, ругая весь белый свет а можем жить в абсолютном достатке и делать то, что хочется и когда хочется. Это может быть один и тот же человек, но с абсолютно разным подходом к жизни и мышлением. Первый сам себя загоняет в самый низ, даже не осознавая, что он же может жить совершенно по-другому. Мозг настолько закрыт и спит, что даже не то, что не думает о другой жизни, о способах ее достижения. Там даже не появляется самой мысли, что это хоть в какой-то мере возможно. Чем больше мы жалеем себя, тем в большую яму опускаем. Видели, как родители гоняют своих детей, советуя и рекомендуя им делать то или иное дело, дабы не облениться совсем, и делают это из самых добрых побуждений. А вот себя пнуть мы так не можем, или попросту некому. Почему мы можем раздавать советы другим о том, как правильно жить, и не можем дать этот совет себе? Наверное, потому что мы идеальны, и в нашей жизни все очень хорошо, верно? А вот дети наши, такие сякие, никак не начнут думать головой. А если мы не будем гонять наших детей, а будем жалеть и оберегать, не вырастет ли из них облюнившихся и ничего не умеющих людей? Все-таки надо гонять и поменьше давать слабины или вовсе быть построже и не жалеть без повода. Может, надо и над собой поработать? Не стоит воспринимать все слишком резко и идти из крайности в крайность, все должно быть в меру. Занятие над собой, работа и отдых – везде нужен баланс. Если действительно плодотворно поработали и сделали что-то полезное, конечно, можно с чутом достоинства пойти и отдохнуть. Как я говорил, все в нашем мире относительно. Нельзя с уверенностью утверждать о том или ином методе, явлении, событий и так далее. Чем больше мы познаем в мире, тем больше у нас должно возникать вопросов. Безусловно, можно стать узким специалистом в какой-то сфере, Но на это надо потратить много лет практики, и то дойти до совершенства и идеала будет также непросто. Наверняка есть кто-то умнее и более развитый в этой сфере. Равно так же, как и с нашей книгой, я не скажу, что это решение всех ваших проблем и работая над собой вы станете успешным, улучшите свое благосостояние. Каждому свое, одному подойдет эта рубашка, другому другая. Сказать, что жалеть себя не надо? И надо быть строже тоже не будет стопроцентным рецептом для ваших успехов. Все мы люди, и рано или поздно нужны будут перемены. Мышление через год изменится, будут новые потребности и желания. Надо слушать себя в новом состоянии и делать выводы, и принимать решения для нового себя. Думать и поступать в новой сложившейся обстановке. Слушать и слышать себя пригодится вам в течение всей жизни. А вот то, что вы будете слышать и желать, будет меняться из года в год. Смотря на себя сейчас и на свои взгляды, я понимаю, как же они отличаются от моих взглядов, которые были лет 5 или 10 назад, насколько я тогда был мелким пацаном. Но и на сегодняшнего я я буду через 10 лет смотреть с ухмылкой. Так что не бегите куда-то слепо, слушайте себя, все делаем в меру и без фанатизма. Как быть счастливым в этом сером мире? Сохранять свой уровень счастья и комфорта порой очень сложно. Подавляющее большинство встречающихся нам людей, угрюмые, смотрят с каменным лицом, куда-то торопятся, пацани замечая ничего вокруг. А как мы подвержены чужим мнениям, советам, рекомендациям и прочим воздействиям? Уметь держать стойку – это тоже непростое умение. Казалось, вот только начал себя познавать, начал слушать и слышать свои чувства. Составил план на ближайшее будущее. Разобрался с целями, приходит сосед с новостями – звонят родители или знакомые приятели. Неважно, и говорят какую-то важную новость с акцентом, что чуть ли не перевернется завтра мир. Хорошо, если включается критическое мышление, и вы начинаете подвергать все сказанное рациональному, и вы начинаете подвергать всё сказанное рациональному анализу. Выходит, и не так уж все плохо, и не надо срочно бежать обменивать рубли на валюту, покупать машину, а то завтра они подорожают на 20%. А то и вовсе визу уже чуть не начал оформлять в другую страну. Человеческий мозг устроен так, что ему необходимо общение с другими людьми. В процессе общения мозг включается в работу, постоянно делая анализ, фильтруя лишнее, генерируя свои новые идеи и мысли. Слышали про таких людей, которые все делают по-своему? Правильно это или нет? Предположим, что есть у вас задачи, решение которой для вас пока не совсем точно укладывается в голове. Поискали информацию в интернете, пообщались со знакомыми, кто уже сталкивался с подобной задачей. Выслушали всех и сделали по-своему. Что же произошло, почему человек не повторил действия, описанные в статье, которую он читал, или не пошел по пути своего товарища, который рассказал, как он справился с этой задачей. Вот здесь как раз и сталкиваемся с тем, что человек смог сохранить свой настрой, включил анализ входящей информации и сделал для себя единственное верное решение – Он как бы сгенерировал опыт нескольких людей и применил его к своей ситуации, исходя из тех условий, в которых он находился в тот момент. Возможно, что-то улучшил или дополнил, но в любом случае он включил мыслительный процесс и доработал прошлые решения с целью получения лучшего результата. Прям эволюция какая-то. Умение сохранять свое внутреннее спокойствие – это задача весьма непростая и требует много усилий и тренировок. Вы сами начнете чувствовать тот диссонанс – который вызывает тот или иной разговор. Даже не человек, а разговор. Бывает и такое, что общаясь с одним и тем же человеком, можно как испытать позитивные чувства, так и наоборот. Для начала просто начните замечать в себе эти ощущения и начните делать анализ того нового состояния, в которое вы попадаете. И поймите для себя, нравится ли вам оно или же нет. В ситуациях, вызывающих у вас дискомфорт, попробуйте понять, что именно вас сдвинуло с вашего равновесия и почему не нравится тот или иной рассказ, факт или прочее. Как только поймете, почему у вас пошла волна негодования, вам будет легче разобраться с дальнейшей тактикой действий. Если можете исправить это или убедить человека в обратном, попробуйте сделать это или как минимум выскажите свою точку зрения по этому вопросу, либо попросите собеседника сменить тему разговора. Какое это отношение имеет к нашим повседневным делам и тем, что люди вокруг ходят хмурые? Обобщая все вышесказанное, могу с уверенностью сказать вам, что процесс изменения мышления со всеми вытекающими достоинствами – дело небыстрое. Изменить мир в одночасье не получится. Повторюсь, хочешь изменить мир – начни с себя. Начните менять себя, свое отношение к ежедневным вашим делам, к работе, к поездке на работу, к походу в магазин. Выберите то, что вам дается легче. Не хотите здороваться с продавцом? Не здоровайтесь. Если получается просто ходить с улыбкой по улице и смотреть вперед, делайте это. Кстати, насчет смотреть вперед. Замечали, что большинство людей, когда идут по улице, смотрят вниз? Точно не вспомню, где это вычитал, но это какой-то психологический момент. Люди, у которых как раз такая серая жизнь, у которых много проблем, и у них все не так, и все вокруг плохие, как раз и смотрят в большинстве случаев вниз, как бы под ноги. Те люди, у которых есть достаток, и они более-менее разобрались с этой жизнью, смотрят чуть выше. Тот же, кто пришел к успеху, и вовсе могут задирать голову еще выше. Конечно, немного утрирую, для простоты понимания. Просто пройдите по улице и посмотрите, как ходят обычные работяги, как ходят более уверенные, возможно, обеспеченные люди. Сегодня вы начнете менять себя, окружающие постепенно будут видеть вашу надоевшую улыбку и тоже нет-нет, да начнут немного растягиваться при виде вас. Наверняка маршрут до работы у вас один и тот же, в одно и то же время. Вы глазами встречаетесь с одними и теми же людьми по пути на работу, на работе, в соседних офисах, в столовой и так далее. Начните менять себя, начнет меняться и ваше окружение. Уж поверьте, если не будет меняться ваше окружение, значит произойдет смена вашего пространства. Если вы внутренне будете готовы к переменам и будете искренне их желать, запросы, отправленные в мироздание или космос, называйте это как хотите, не проходят бесследно. Кто-то там, наверху, видит нас и слышит нас. Только не надо заваливать туда кучу сообщений и посылов. Шаг за шагом и все у вас будет. Так вот, если у вас действительно пошли изменения и вы начинаете чувствовать, что то пространство, в котором вы сейчас находитесь или работаете, уже вам не подходит, Будьте уверены, что для вас уже готово новое пространство, новая работа, новое окружение. Только не стойте на месте, не лежите на диване, так ничего не сдвинется с места. Не нравится работа, ищите другую. Не нравится место жительства, ищите другое. Если снимаете, какая разница где снимать, так уж лучше снимать там, где душе будет радость. Если есть жилье в собственности, обменяйте на то, которое вас будет радовать больше. Постепенно вы дойдете до такого состояния, когда все будет радовать и поддерживать ваш уровень комфорта и счастья. Потому что ты уже другой, твои взгляды уже другие. А теперь просто придите на прошлое место работы, в тот самый офис, проведайте коллег. Могу предположить, что вы уйдете оттуда с таким чувством, будто совершили что-то невероятное для себя. Вы поднялись сами над собой, вытащили из того места, где все время были недовольны. У бывших коллег все по-прежнему, новостей особых нет, зарплата все та же, но так более-менее хватает на жизнь. Да и куда идти-то? И прочие подобные высказывания вы встретите однозначно. Еще со студенческих лет мной движет высказывание, которое я сделал сам для себя неким правилом. Особенно это работает, когда страшно или есть какие-то опасения по поводу исхода предстоящего события. Я говорю себе, лучше жалеть о том, что попробовал, чем о том, чего не попробовал. Возможно, это чьи-то слова, точно не могу сказать. Так вот, можно сколько угодно представлять и мечтать, что будет, если... А можно взять и сделать это дело. Есть у нас ситуация, где можно или нужно действовать. Вы уже гарантированно знаете, что будет, если не сделаете этот шаг, поскольку вы уже живете именно так. Единственное, что будете вспоминать долгие годы, так это то, что именно сейчас не сделали это. Не важно, что это – открыли дверь, подписали договор, позвонили по телефону или еще что-то. Важно то, что вы тогда испугались возможного отказа, провала, разворота событий в вашу пользу. Это именно страх перед неизвестным, страх выйти из обыденного круга действий, страх перед новым и неизведанным. Ситуаций может быть очень много, но смысл же будет в том, что вы не сделали это, и это пятном ляжет в вашей памяти. Я же всегда думаю иначе. Пусть будет как будет, как минимум я попытался, я хоть что-то сделал. Да, пусть это будет нелепо, глупо, не совсем так, как представлял, но я хоть что-то сделал. Возможно, ситуация потом начнет разворачиваться и в нашу сторону. Может быть будет второй шанс. Вариантов для развития событий также много. Проживая день за днем, на нелюбимой работе, в нелюбимой обстановке, вы через 10 и через 20 лет будете жить точно так же. Возможно лет в 40 вы начнете себя ругать, что вот надо было 15 лет назад делать это, менять работу, получать дополнительное образование и так далее. Но будет уже поздно, времени для кардинальных изменений будет все меньше и меньше. Я в свои 30 лет уже начал понимать, что вот сейчас самый рассвет, мозг работает, интересы есть, мотивация есть, лет через 10 будет уже совсем не то состояние. В этом возрасте есть и опыт, и знания, и умения, и люди в делах больше прислушиваются, чем к более молодым и тем, кто уже в возрасте. Золотой возраст. Я стараюсь успеть больше, форсирую, стараюсь брать максимум своих возможностей. Понимаю, что надо было начинать некоторые дела раньше. мне факт, что делая свои дела, я приду к успеху. Возможно, и эта книга будет относительной тратой времени, а может быть и она приведет меня к успеху и станет бестселлером. Я хотя бы попробовал и сделал определенные шаги в этом направлении. Это лучше, чем в 40 лет я буду ходить с мыслью о том, что я так и не написал свою первую книгу. И жалеть о возможно упущенном шансе. Да, еще у страха глаза велики. Сколько дел я начинал с мыслью, что предстоит столько много работы. Но делая любую, даже самую неприятную работу, я понимаю, что шаг за шагом приближаю себя к заветной цели. Хороший пример копания ямы для колодца или погреба когда глубина около 3 или 4 метров. Я очень не люблю, когда земля падает сверху на голову, на вспотевшую спину, но так или иначе сверху она будет сыпаться. Но как бы ни было тяжело копать эту яму, лопата за лопатой я продвигаюсь ниже. Никто кроме тебя не сделает твою работу. Пусть это и будет требовать усилий и надо будет превозмогать себя, но это надо сделать. Вот есть у нас куча земли, которую надо перенести на другое место. Есть человек с лопатой, есть экскаватор, а есть муравьи. Ясно, кто уберет кучу быстрее. Интересный момент в том, что муравьи не испугались этой работы. Да, у них это займет в разы больше времени, но крупинка за крупинкой будет уноситься из этой кучи. Когда разгребаем большую кучу дел и проблем, даже самые маленькие шаги ведут нас к заветной цели. Работа над собой – это очень большая работа. Это невероятно большая куча, которую нужно развести. Отношения дома, на работе, с друзьями, знакомыми. Это множество направлений, множество взаимоотношений, чувств, эмоций, действий, над которыми нужно работать. И это не сможет сделать никто, кроме нас самих, кроме тебя, дорогой читатель. Это работа, которая не терпит выходных, здесь не выдают отпускных, зарплаты в традиционном понимании здесь тоже нет. За всей этой работой стоит нечто большее и ценное, чем обычная зарплата. Чем ближе вы будете к своей цели, тем больше будете получать вознаграждений, моральное удовлетворение, душевное спокойствие, материальный достаток. Это все связано и работает как единый организм. Мы не можем получить больше, чем способны переработать, освоить и потребить. Если мы не развиваемся, значит нам этого не нужно, и мы сидим дальше в той же обстановке. Мироздание не видит ваших действий в более лучшей жизни, вы сами не посылаете туда импульсов и соответственно не будет оттуда приходить помощи. Все зависит от нас, только работой изо дня в день это станет привычным, затем войдет в вашу жизнь как нечто само собой разумеющееся. Позже вы будете делать это совершенно незаметно для себя и получать все больше и больше удовольствия от самого процесса. А процесс этот называется жизнь. Уметь жить, оказывается, тоже надо уметь. Это не просто пойти на работу, чтобы заработать на еду, чтобы было что поесть и где поспать. Это больше похоже на существование. Уметь жить для каждого из вас будет выглядеть по-разному. Это как с примером выше. Послушай несколько мнений и сделай по-своему. Живите жизнь по-своему, без кумиров и фанатов. Живи так, как ты ее чувствуешь. Найди свою зону комфорта и равновесия. Чем больше и увереннее мы будем находиться в этом состоянии, тем больше радости будем сеять вокруг и создавать наше счастливое будущее. Это длительный процесс и это работа. Работа над собой. Идем вперед, несмотря ни на что. По пути к вашему счастью то и дело будут встречаться препятствия. Люди, которые вмиг могут вывести вас из равновесия. Это все своего рода уроки, экзамены на то, как вы прошли теорию. Когда сидишь дома наедине сам с собой, так гораздо проще и легче получается быть в гармонии с самим собой. Другое дело, когда ты вынужденно едешь рано утром на работу. Да еще и ночью толком не выспался, из-за чего проспал и торопишься. И тут тебя еще подрезают, сигналят и матом трехэтажно укроют. Вжих и ушел наш дзен, который мы вот уже неделю контролируем. И в ответ ему еще три этажа отборнейшего мата. Пошла тряска в организме? Какое-то дурацкое состояние, да? Вот и зачем так среагировал? На ровном месте. Но всякое бывает. Да еще и несколько дней спустя эта ситуация проигрывается в голове. Покоя не дает. Это было очень легко, смеется кто-то сверху. Кому вовсе не нужно ваше спокойствие? Уметь обходить такие ситуации очень сложно. А более правильно просто не попадать в них. Часто, когда мы торопимся, мы не замечаем ничего вокруг, кроме того, что у нас трезвонит в голове. Нам надо успеть. В торопях мы можем натворить кучу дел, последствия которых нам нужно будет самим же разгребать. В торопях легко забыть какие-то элементарные вещи, от чего и вовсе, как будто выпадаешь из реальности. Порой и я попадаюсь в эту паутину. Но бывает и другая сторона, когда аналогичным образом происходит нагнетание ситуации, и ты думаешь, надо успеть туда и сюда, надо остановиться. Да, как ни странно, когда торопишься, надо остановиться. Сколько раз у меня такое случалось, опаздываешь. Значит, не нужно тебе к этому времени в это место, надо чуть позже. Глядишь, и человек, который тебя ждет, либо задержался, либо у него дела и прочие события, которые так или иначе могут изменить наши планы. Я не веду вас к тому, что надо расслабиться и плыть по течению и вставать, когда захочешь. Договорились на время? Будь добр, приди вовремя. Я про те редкие случаи, когда что-то с самого утра идет не так и все валится из рук. Случаев опять же может быть великое множество и ситуации у всех свои и все разные. Кстати про ситуации на дорогах. Вот уж не знаю с чем это связано, откуда такие манеры, но как и в случае с обычной жизнью все наролят друг друга обмануть, обхитрить, сожрать и уничтожить. На дорогах это выражается в разы сильнее. Каждый считает себя правым, на абсолютно ровном месте возникают невероятно озлобленные лица. Не пропустили его, и все, держи громкие маты, эмоции, нервы, матерки отборнейшего качества. Откуда это? Кто это такое? Где же культура? Сели в свою карету, и все, цари на всей планете. Особенно заметна разница в поведении, исходя из авто, в котором сидит данный персонаж. Думаю, водители понимают, о чем речь. А ежели у этого боярина новые авто, купленные в кредит на очень выгодных условиях? Тогда держитесь все, вы все неудачники. И посмотрите, какая у меня новенькая машинка. Те теперь должны дорогу уступать. И чтобы мне тут мух отгоняли, пока машинка поперек тротуара стоит, царь в пятерочку пошел хлеб по скидке покупать. И как такие цари быстро усмиряются при виде полицейских? Это даже становится смешно. Ходим смелые и наглые, пока не увидим встречную силу. Это ли не инстинкты животных? Меня удивляет, насколько люди меняются, когда учатся в автошколе. И особенно на сдаче экзаменов. Прям малеющие барашки. Да еще и инспектор сзади сидит. В правилах есть упоминания. Нам в свое время учитель в автошколе говорил, что автомобиль это средство повышенной опасности. Вы, управляя автомобилем, создаёте большую опасность для пешеходов в том числе. Ладно, если сам дурак и в дерево въехал, и то дерево жалко. Но наступает заветный момент, когда такому ездуну выдают права. Всё. Все, что было в автошколе, остается в автошколе. Неделю-две еще как-то осваиваемся, дальше понеслась. А если год отъездил без аварий, пору и других учить? А пешеходы могли бы и побыстрее ногами шевелить. Это не что иное, как эгоистичное поведение, абсолютно наплевательское на всех остальных. Да и не раз я слышал про наш Новосибирск, что культура вождения здесь практически отсутствует. В час пик происходит одна и та же ситуация. В перекресток, много машин. Едут все, толкаются. Загорается красный, а ехать-то и некуда. Стоят сами и другим не дают проехать. Видели же такую картину? Когда пробка вызвана не количеством машин, а количеством таких вот ездунов, которые перегораживают проезжую часть и сидят смотрят вперед, не моргая. Почему так меняется человек не в лучшую сторону? Откуда это идет и как с этим бороться? Неужели каждому не хочется жить в мире, где все будут более добрые, вежливые, культурные и воспитанные? Почему, как только человек почувствовал немного власти и увидел немного денег, он так меняется? Что за желание наживы и обмана? Неужели не ясно, что такой подход ни к чему хорошему не приведет? Вот обманул ты человека, и что? Стал жить лучше, комфортнее? Или деньги, полученные таким путем, вложил во что-то полезное и хорошее? Нет. Насорил свою карму, генеалогию, да. Порвал навсегда связь с другим человеком, да. Ради получения разовой выгоды... А может знакомство с обманутым человеком принесло бы тебе больше тех же денег, если речь о них? Не раз думал про наше государство, про политику наших правителей. И иногда приходит мысль, а может и правильно делают, что ужесточают законы, закручивают гайки в различных сферах, предотвращая легкие способы добычи денег. Представьте, если будет жить проще, люди начнут быстрее богатеть. По идее все хорошо, но есть одно большое но. Это наш человеческий фактор. Те самые нехорошие люди, которые при минимальных связях и деньгах начинают корчить из себя царей. Что будет с ними? Они, наверное, вовсе обнагляют и начнут ходить по головам уже откровенно. Тот, кто жил с головой, его и деньги не испортят. А вот тот, кто всегда жаждал наживы и власти, навряд ли изменится. Скорее, напротив. Нет, я вовсе не говорю, что мол, давайте зажимайте нас по самое горло. Даже то, что сейчас происходит в наше время, это есть уже перегибание всякой меры. С такими темпами мы будем близки к разделению сообщества по цветовой дифференциации штанов. Привет из фильма Киндадзе. Что делать и как быть в этих ситуациях, когда тебя так норовят обмануть и кинуть? И что бы ты ни делал, везде попадаются такие люди. Ответ простой. Иди дальше, работай над собой и развивайся. Даже если вас обманули, обманули на деньги или поступили не совсем корректно, не отчаивайтесь, продолжайте идти своей дорогой. А позже, ради интереса, зайдите к этому же человеку через год. Посмотрите, как он живет, что в его жизни изменилось. Уверен, ситуация у него не улучшится. Если обманывал на деньги, будет и дальше жить с финансовыми проблемами. Все вокруг будут плохими, и государство в том числе. Вы думаете, меня не кидали? В прошлом году, когда у меня был рыбный магазин, столько раз кинуть успели. Я там был первый лох на районе. И ничего страшного. Да, было тяжело, и по финансам очень здорово присел. Но жизнь у тех, кто меня обманул, точно не стала лучше от моих денег. Так что делайте правильные выводы, оставаться ли вам в этом болоте, или же работать над собой, расти, развиваться и по итогу становиться счастливее. Для некоторых людей само понятие обмануть не является как таковым. В торговле продавцы со стажем уже могут и не замечать, как они обманывают людей и не придавать этому вообще какого-либо значения. Столкнулся я с этим опять же в своем рыбном магазине. И неважно на каком этапе, везде стоят торгаши. Едешь на оптовую базу, там тебе рассказывают, какая рыба прекрасная, как ее бережно везли и обрабатывали. а О просвежести говорить нечего, вся была поймана вчера и только утром попала к нам на прилавок. При этом они прекрасно понимают, что рыбу эту поймали еще 10 месяцев назад и еще с момента вылова пинают ее ногами, потрошат, дерут и мнут со всех сторон. На производствах умышленно добавляют консерванты и специи для продления срока годности. Рыбу заканчивающимся сроком пускают в переработку и так далее. Но перед вами просто продавец, которому сегодня привезли очередную партию, и ему надо продавать то, что привезли. Когда спрашивают, как по вкусу та или иная рыба, да откуда же они могут знать. Весь перевоз не перепробуешь, а смены на заводе разные. Несмотря на одинаковый регламент работы, сегодня в цех на солене пришла новая соль, или работник в цеху немного больше положил той самой соли. Копченая рыба, салаты и все остальное делают люди. Ошибки эти люди тоже могут совершать. Говорить, что вот здесь рыба хорошая и вкусная, это как играть в рулетку. Вчера она могла быть вкусной, а сегодня она уже пересоленная, к примеру. К тому же каждый производитель старается держать минимальную стоимость. К сожалению, в ущерб этому идет качество конечного продукта. И еще печальный вывод заключается в том, что все производители, как основатели всей этой цепочки, получают меньше денег, чем перекупы, торгующие их же продукцией, за значительно более высокую стоимость. Я также рассуждаю и про торговцев фруктами. Вот представляете, привезли им на овощной развал фрукты. Лето, жара, народ идет за арбузами. И каждый говорит, дайте мне вкусный арбуз. Я не спорю, что торговцы фруктами из соседних с нами стран умеют определять арбуз на спелость. Но, скорее всего, это они делают на своей родине, непосредственно на полях. Здесь же, когда арбузы, как и все фрукты, везут немного недозревшими, им ничего не остается, как стоять с умным видом и хлопать по этим самым арбузам, с умным лицом старательно подбирая именно для вас самый вкусный и самый лучший арбуз. Эпилог. Все в наших руках. Мы творцы нашей жизни. Я искренне надеюсь и верю, что мы можем изменить мир, хотя бы мир вокруг себя. Понять, что есть порядочные и честные люди. Сколько бы меня не обманывали, я до сих пор верю, что есть и другие люди, которые живут честно. Я и встречаю таких людей. Да, у всех свои причуды, и сказать, что это идеальный человек, вряд ли. Но я точно знаю, что этот человек не будет обманывать меня или кого-либо еще. И это уже радует и дает надежду, что есть и другие, также и те, кто может изменить свое отношение к миру в лучшую сторону. И рядом с таким человеком просто поневоле стоишь и улыбаешься. Мы просто рад его видеть, рад тому, что у него все в порядке. И как бы ни складывалось общение, в любом случае остается приятный осадок после встречи и общения. Надо принимать людей такими, какие они есть. Работая каждый день самим собой, со своим отношением к миру, во всех его проявлениях мы можем достичь больших успехов изменить не только свою жизнь к лучшему, но и окружающих и близких нам людей. Как работать над собой и что нужно делать, надеюсь вы поняли. Дело только за вами. Вставать ли с постели с грустным лицом и до самого вечера не снимать эту маску с лица. Или же улыбнуться и порадоваться тому, что ты проснулся, живешь и дышишь. Знаете, чему можно радоваться всегда в любой обстановке, в любую погоду? мирному небу над головой. Как же я счастлив, что в наше время летают военные самолеты, вертолеты, нет стрельбы и взрывов. Я никогда не хотел бы слышать звук следующего боевого танка. Особенно такие мысли сильнее проявляются во время парадов в честь Великой Победы, когда наши деды и бабушки переживали такие тяжелые времена. И как же они мечтали просто лечь в мягкую кровать с сытым животом вместо сырой землянки и пустым желудком. И еще больше мечтали, чтобы завтра просто пойти покормить коров или свиней вместо рытья окопов и метания гранатов противника. Жизнь в неизвестности, когда за спиной семья и их надо защищать. А что будет завтра, затишься или бой, неизвестно. В морозы, в дождь, в любых условиях им приходилось преодолевать расстояние, тащить на себе снаряжение, вытаскивать технику и много чего еще делать ценой собственной жизни. Скажите мне после этого, что у вас плохие условия для жизни, что вам нечему радоваться и жить тяжело. Все у него не так и все виноваты. Да у нас дела более чем отлично. Я живу неподалеку от аэропорта. И как же я рад, что летают только гражданские самолеты. Я гуляю с дочкой и смотрю на пролетающий самолет. Зеленый летит. Это С-7. Бывают и большие летают, значительно больше пассажирских и ревет так, что крыша дома дребезжит. Как я рад видеть эти самолеты, они боевые. Я очень радуюсь мирному небу над головой. Как бы не было вам тяжело, подумайте об этом. Подумайте о том, что у вас могло бы быть вместо дома разрушенное здание. От машины груда металла и из вещей только рваные штаны до майка. Ну как, есть чему радоваться? А вы говорите, все плохо, денег на новый телефон не хватает, проблема у него, ну да. Живите, радуйтесь каждому дню, каждому мгновению. Свету, солнцу, дуновение ветра, дождю, снегу и морозу. Да даже в холоде есть своя красота. И помните, что кто-то из нас даже из дома не может выйти. Не из-за лени, а он просто не может. А кто-то этого человека 20 лет в кресле катает по дому и по больницам. Да и живут они на одно пособие. А вы можете встать. Пойти куда захотите, смотреть куда пожелаете, Слышать окружающие звуки и говорить с кем угодно. Мира вашему дому, любви, здоровья. Что движет нами и для чего мы здесь? Тратим время жизни нашей на пустоту и тлен. Каждый день как день сурка, зачем же это для меня? Пора уже себя преображать, взять в руки и из грязи поднять. А ум твердит, что мы можем в судьбе своей сегодня изменить. Глазами видим весь кошмар, что предстоит нам раскрести. Лишь руки молча делают дела, и огромная работа уж год как начата. Так день за днём стараемся, своим трудом меняемся. И стал нам близок солнцу свет, а нет, опять с рутиной меркнет свет. Выдыхаем и продолжаем своё дело. Но сколько ж можно, где же свет, когда наступит облегчение, и счастье долгожданное придёт? Оно давно уже у нас, ты постой и оглянись назад. Видишь, куда ушли с тобой мы? Где сейчас они, где же мы? Из того болота, что жизнью ты считал, давно ушли мы за перевал. Вчера, сегодня, завтра, идет жизнь у нас другая, правда? Все золото теперь у нас, у нас в груди, даже светиться стали мы. Наше золото, это мы, наша душа, голова и две руки, ноги, уши и все тело. Вот что подарить ты нам хотела, наша матушка земля, тебя любить и нам пора. Гонялись мы за славой, что голова дурною стала. Пришла пора меняться нам, только надо вот собраться нам. Наверное, с понедельника начнем, а сегодня еще немного отдохнем. Дорогой читатель, я рад тому, что ты дослушал мою книгу до конца. Это моя первая работа такого плана. Я сам лично озвучивал свою книгу. Для меня это тоже бесценный опыт. Я надеюсь, что вам было приятно слушать и, или читать мою книгу. Если вам не сложно, оставьте, пожалуйста, любую обратную связь. Мне будет интересно знать ваше мнение. Всего хорошего, любви вам, здоровья и мирного неба над головой.